Я отвечаю из-за доктора Шепарда. Я помогу вам. Кент, ваш сын? Она кивнула. Ее щеки вспыхнули. Об этом никто не знает. Это случилось давно, очень давно. В Кенте. Я не была замужем. И дали ему вместо фамилии название графство Понимаю. Я работала. Я платила за воспитание, он не знал, что я его мать. Но он сбился с пути, пил, потом стал наркоманом. Я с трудом оплатила ему билет в Канаду. Года два о нем не было никаких вестей. Потом он каким-то образом узнал, что я его мать. Начал писать, требовать денег. А когда вернулся в Англию, написал, что приедет ко мне в папоротнике. Я не хотела чтобы он приехал открыто. Меня считают такой... такой респектабельной. Если бы возникли подозрения, мне пришлось бы оставить работу. Тогда я написала ему эту записку. «В это утро вы заходили к доктору?» «Да». Я подумала, может, это излечимо. Он был хорошим мальчиком, пока не стал наркоманом. «Понимаю», — сказал Пуаро. «Что же было дальше?» «Он пришел?» «Да». Он ждал меня в беседке, он был очень груб, грозил мне. Я принесла все деньги, какие у меня были, отдала ему. Мы немного поговорили, и он ушел. Когда? М -м -м Минут двадцать, двадцать пять А вы что стали делать дальше? Я вернулась в дом. По террасе ходил майор Блент и курил. Я вошла через боковую дверь. Было ровно половина десятого. Пуаро сделал какую-то пометку в своем блокноте. «Ну, это, пожалуй, все», — сказал он задумчиво. «Я... я должна рассказать все это инспектору Реглэну. Может быть, но пока торопиться не надо. Чарльзу Кенту еще не предъявлено обвинение в убийстве. Могут возникнуть обстоятельства, которые сделают ваше признание ненужным». «Вы были очень добры ко мне, все Пуаро», — сказала мисс Ассел, поднимаясь. «Очень спасибо вам. Вы мне верите, что Чарльз не причастен к убийству?» «Кажется очевидным, что человек, говоривший с мистером Экрайдом в половине десятого, не мог быть вашим сыном. Не теряйте мужество, мадемуазель. Все будет хорошо». Мисс Рассел ушла. Мы остались с Пуаро вдвоем. «Значит, так», — сказал я, — «каждый раз мы возвращаемся к Ральфу Пейтону». «Как вы догадались, что Кент приходил к мисс Рассел?» «Что, заметили сходство?» «Я связал ее с этим неизвестным задолго до того, как увидел его, как только мы нашли перо. Оно указывало на наркотики, я вспомнил, что вы говорили мне о разговоре с мисс Рассел у вас в приемной. Затем я нашел статью о ККИНе за то же число». Все было ясно. Она получила в это утро известие от какого-то наркомана, прочла статью и пришла к вам, чтобы кое-что выяснить. Она заговорила о кокаине, потому что статья была об этом, но когда вы проявили слишком живой интерес, быстро перевела разговор на таинственные яды. Я заподозрил в существовании брата или сына, словом, какого-то родственника. «Ну, «Мне пора, Линч уж верно ждет меня». «Останьтесь у нас», — предложил я. «Не сегодня, не сегодня». Покачал головой Пуаро, глаза его весело блеснули. Мне бы не хотелось обрекать мадемуазель Каролину на вегетарианскую диету два дня подряд. «Ничто не ускользает от артюля Пуаро», — подумал я. Заметка в газете. Каролина, конечно, видела мисс Расселу дверей приемной, и я подготовил длинное объяснение, но оказалось, что она не расположена задавать вопросов, ибо считала, что ей известны истинные мотивы появления мисс Рассел, а мне нет. «Ей надо было самым бессовестным образом выведать у тебя все, что можно, Джеймс», сказала Каролина, «и не прерывай меня, я верю, что ты этого не заметил, мужчины так наивны ей известно, что ты пользуешься доверием мсье Пуаро, и она хочет разнюхать. Знаешь, что я думаю, Джеймс?» «Представления не имею. У тебя нередко возникают самые невероятные идеи. Твой сарказм неуместен. Мисс Рассел знает о смерти мистера Эквейда больше, чем ей угодно в этом признаться».